Глава пятая. Пригородный поселок Южный? Брюнетка что, назвала его остановку? Почувствовав себя так, словно ему нагло в лицо плеснули недопитым кофе, но при этом вежливо извинились, Курбанов мечтательно поиграл с жиловаками. «Откуда ей знать, что выходить мне придется на этой станции, мазурка при свечах?» «До нее еще три-четыре остановки». И после неё будет столько же. Не строите из себя Деву Марию провидицу, мэм, жёстко произнёс он, склоняясь над затылком красавицы. Моя остановка была известна вам заранее, из каких, позвольте спросить, источников. Вы не угадывали её, а назвали наверняка. А кто вам сказал, что Дева Мария была провидицей? Вы бы хоть в Библию не поленились заглянуть. Понимаю, Это сложнее, нежели смотреть на мир сквозь прицел, сквозь мушку пистолета. Но всё же, Гортанна, взорвавшись изумительным по своей сопранной тональности хохотком, брюнетка поправила небольшую висевшую на левом плече сумочку и продвинулась к выходу. Курбанов поддался было вслед за ней, но в это время с сиденья справа поднялся какой-то парень и провидится Величественно протиснулась между вздрагивающими от её прикосновения коленками мужчин, чтобы занять своё место у окна. И ещё. Почему она решила, что через мушку пистолета взорвалось что-то там в сознании Курбанова? У меня что, на роже вытатуировано моё офицерское звание? Я ж в гражданском, мазурка при свечах и ничем не отличаюсь. Хотя стоп. Какое-то клеймо всё же просматривается. Если женщина обладает намётанным взглядом, только откуда ему намётанному взгляду взяться у нашей тихой брюнетки? Знала бы эта женщина, как унизительно прошлась она сейчас по его профессиональному самолюбию. Так нет же поршивка. Невозмутимо сидит у окна, гордо вскинув окаемлённую чёрным шлемом курчавых волос головку и плевать она хотела на него и всех остальных в этом чадном автобусе. Кто на гдиаволом такая, как оказалась рядом с ним на перроне, почему спровоцировала знакомство? Курбанов вдруг почувствовал непреодолимое желание вышвырнуть оказавшегося во все рядом с ней юнца у сестцаного его места и потребовать объяснения, но представив себе, как глупо всё это выглядело бы в реальной жизни, попридержал свой пыл. Несколько секунд Виктор буквально поедал её взглядом. Надеясь, что женщина хоть каким-то образом напомнит о себе об их мимолётном знакомстве, но она сидела как изваяние. Зато теперь Курбанов заметил то, на что не обращал внимания, когда Бренетка стояла рядом. Её фигуру в плавчихе, мощно скроенную с накачанными на тренажёрах плечами. Нет, никогда раньше видеть её Курбанову не приходилось. У них в отряде специального назначения Скиф главного разведуправления проходили подготовку две женщины, и обеих курбанов прекрасно знал. Так может быть брюнетка из какого-то другого отряда с бойцами которого он не знаком. У них в ГРУ в отрядах спецназа предназначенных для работы в глубоком тылу противника, никакие знакомства, не говоря уже о близких взаимоотношениях и откровениях, вообще не поощрялись. Да чёрные береты к этому и не стремились, особенно в последнее время, когда стало ясно, что работать-то им придётся не за бугром, а скорее всего здесь, на пространстве бывшего Союза, в бывших братских республиках против националов. Что лично у него, майора Курбанова, никакого энтузиазма не вызывало. Тут приходилось иметь дело с политиками, причём с политиками, отрёкшимися от своих вчерашних убеждений и предавших своих партийных боссов, а потом и способных теперь предать кого угодно и каким угодно способом. А ещё эти политики готовы были бросать спецназовцев на самую грязную работу, чтобы потом самым грязным образом подставлять их. Как это уже случалось со спецкомандой госбезопасности Альфа и другими ребятами в Тбилиси, в Средней Азии, во взбунтовавшемся Вильнюсе, ясно, что эту смозливую кадрицу кто-то подослал. Но кто? Какая контора? Милицейский спецназ? Некий конкурирующий клан из подчинения игру? Нет, бойцы Альфы. Схема вырисовывалась довольно примитивная. Седьмое управление комитета госбезопасности каким-то образом разжилось на агентах в их спецотряде разведуправления. И не исключено, что этим вильнюсским евнухам понадобился ещё один груз 200, как понадобился он в своё время при штурме вильнюсского телецентра. Тогда за этот груз сошёл труп офицера самой альфы, какого-то лейтенантика по всей вероятности отказывавшегося участвовать в столь унизительной для профессионального военного провокации. И кто убедит меня, подумалось Виктору, что теперь им не понадобился свежий труп офицера особого отряда спецназа военной разведки. Взглянув на бренетку, korbanov обнаружил, что внешне всё ещё оставаясь невозмутимый, Она тем не менее косит на него взглядом, и при этом в глазах поблескивает соблазнительная лукавенка. Ну что же, подумал он, исподвалимиляясь красотой женщины и шаловливостью её взгляда. Если мудрецы из седьмого управления госбезопасности прибегают теперь к услугам таких вот киллерш, это делает им честь мазурка при свечах. Как только водитель объявил, что следующая остановка посёлок Южный, майор тут же двинулся к выходу и уже от двери, пристав на цыпочки, отыскал взглядом свою попутчицу. Она поднялась и тоже направилась к выходу. Но Курбанов почувствовал, что ещё раз лицезреть её теперь уже на остановке Южного не удастся. Скорее всего, Она лишь убедиться, что подопечный действительно убрался из салона. При этом брюнетка даже не скрывала, что шпионит за ним. Настолько откровенным оставалось её любопытство. Вступив в пропитанную дождём и морским туманом темень, майор слегка поёжился и с тоской всматрелся в салон ярко освещённого пригородного автобуса. Брюнетка стояла у предпоследнего окна, повернувшись к нему лицом. Вряд ли она из света в темноту видела Курбанова. Однако не сомневалась, что уж мужчина-то ее точно видит. Не зря же на лице ее блудливо промелькнула все та же шаловливая женская улыбка. То, что она выйдет на следующей остановке, понятно. Неясно, почему не решилась выйти вместе со мной. Остановка ведь все равно была названа. Сыщик из нее, естественно, никакой. Но похоже, что и скрывать своего интереса к нему брюнетка не старалась. Тогда что здесь столько что происходило на самом деле мазурка при свечах?